Глава третья. Василий Иванович Алексин так и не получил вареного письма, адресованного в далекой американский городишко. Письмо медленно ехало по Европе, медленно плыло по океану, подолгу залеживалось в почтовых мешках, а когда в конце концов достигло назначения, адресат... уже пересекал Атлантику в обратном направлении, перебирая в памяти осколки разбитых в дребезги иллюзий. Правда, мечты превратились в иллюзии недавно, а до этого, еще со студенческих сходок, они являлись смыслом жизни, самой возвышенной, самой святой идеей века. Даже тогда... В самом начале пути, при первых встречах с Марком Натансоном и его супругой Ольгой Александровной, когда идея только-только как бы парила в воздухе, уже родившись, но еще не одевшись в слова, даже тогда она не казалась иллюзорной. Она была истинной, и ее воспринимали как истину, как единственную, равную откровению формулу, уравнявшую счастье народа с подвигом во имя этого счастья. Осознание своего долга перед большинством, порабощенным государством, церковью и вековым невежеством делало их бесстрашными, сильными и гордыми не перед людьми, а перед судьбой, Прежнее представление о жертве во имя прогресса, о миссионерско-просветительской деятельности, о благородном порыве, страдании, милости и прочем, были отброшены. Они изначально разводили народ и тех, кто хотел служить этому народу, на неравноправные, заведомо противопоставленные друг другу позиции благодетелей и просителей. Нарушалось не просто равенство, его не могло быть. нарушалась взаимосвязь целого, называемого народом, нацией, родиной. Мозаика не складывалась, картины не возникало. Темная, непонятная масса шла своим особым путем, а те, кто хотел служить этой безликой массе, своим, и пути эти никогда не пересекались, как рельсы Николаевской дороги. Парадокс в том, что мы, дети народа, его плоть и кровь, настолько оторвались от него, настолько обособились, что цветем на его теле чуждым, непонятным и пугающим его цветом, источая раздражающий аромат роскоши и тунеядства, — говорил Красовский, их трибун и идеолог, по имени которого и называли их «Кружок». Нам необходимо вернуться в материнское лона не для того, чтобы раствориться в нем, а для того, чтобы всеми силами, знаниями, талантом облегчить ему жизнь и страдания. Будущее России в единстве народа и интеллигенции. Служить народу значит вернуть ему наш неплатный долг, постараться возместить то, что господин Лавров так блестяще определил, как цена прогресса. Однако уплатить эту цену прогресса оказалось непросто. Во-первых, сам кредитор не желал принимать долга с привычной недоверчивостью, встречая очередное господское начинание. Во-вторых, правительство немедленно усмотрело в этом противозаконие. И наиболее активные пропагандисты и ходоки в народ вскоре ощутили за решеткой. Петербург и Москва – Готовились к небывалым по количеству обвиняемых политическим процессам. Непонятное и непринятое снизу течение оказалось разгромленным сверху. Сотни арестованных ожидали своей участи в казармах, в камерах. Остальные разбежались, затаились, ушли за границу. Василий Иванович был арестован... но до суда отпущен на поруки с высылкой под надзор по месту жительства. В высоком тогда, два года назад, вместе с мамой жили Варвара и Федор. Никто ни о чем не расспрашивал, никто не упрекал, никто не жалел. И Василий Иванович вскоре оправился от потрясения, вызванного первым знакомством с голубыми мундирами. Поехал в Смоленск, привез две телеги книг, Много читал, много думал. Когда Федор или Варвара приставали с вопросами, виновато улыбался, бормотал и старался уйти к себе. А мама укоризненно говорила, «Васенька торбочку примеряет, а вы мешаете». «Какую торбочку?» «Маменька собственную. У каждого своя торбочка. И как наденешь ее, так и до самой смерти не скинешь». «Поэтому ошибаться нельзя. Надо по плечам брать, а по силам мерить». Вскоре Василий Иванович, отложив книги, стал частым гостем в деревне. С наслаждением принимал участие в общинных работах. Косил, жал, возил с поля снопы, говорил о чем-то с мужиками, особенно со старостой Лукьяном и Захаром. Федор преданно сопровождал его». Но был еще молод, многого не понимал, зато запоминал все. Путался, страдал и, наконец, не выдержал. Что тебе в них, мужиках, Вася? Экают, мекают, ничего толком объяснить не могут. Тупы, как верблюды загнанные, а ты время тратишь. Тупы? Василий Иванович улыбнулся. «Очень уж себя мы любим, Федя». а это самое легкое — себя-то любить. Нет, ты вот такого полюби, потного, да нечесанного, в лаптях, да сермяги. Тогда прозреешь, и все-все разглядишь, и сердце доброе, и совесть, и справедливость, и ум, которому любой позавидовать может. Только в коросте пока все это. Триста лет... Коросте той Федор Иванович, брат мой любезный, Пока мы французские глаголы Да английские времена учили. Да-да, кормелец наш Пот со лба смахивать не поспевал. Высыхал тот пот на нем, Слой за слоем в коросту превращался. И мы уж своего же брата русака Узнавать перестали, а? А ведь мы, ведь мы должны ему «Должны?» Федор недоверчиво усмехнулся. «Это он нам должен!» «Он нам рубли должен!» «А мы ему миллиарды!» «Мы в кабальном долгу перед ним, Федор!» «Запомни это, пожалуйста!» «На всю жизнь запомни!» Федор запомнил. Память была блестящая. И о долге запомнил. И о тех трех мешках, о которых Василий Иванович толковал с Варей. Федор и тогда мало что понял, по правде говоря, но запомнил. Деревня живет по закону трех мешков, Варенька. Глупо, чрезвычайно глупо. А попробуй, переубеди их, а? Попробую, говори. Каких таких трех мешков? Роковых. На этих трех мешках русская деревня стоит. как земля на трех китах. Вот считай, одна треть мужицкого урожая — долг, недоимки, общинная доля и прочее, прочее. вторая треть — хлеб насущный на круглые год до новой страды, а третья — семена, то, что весной в оборот уйдет, чтобы снова те же три мешка породить. Ты скажешь, простое, мол, воспроизводство — «Нет, ты ошибаешься. Нет никакого воспроизводства. Есть рабская традиция, привычный страх, что излишек все равно отберут, как отбирали доселе. Есть поразительная готовность к худшему, не к лучшему, заметь, а к плохому, к невыносимому, к чему-то настолько тяжкому, что и говорит-то об этом не хочется. А раз так, раз все равно плохое впереди...» Подумай, зачем же четвертый мешок, а? Знаменитый четвертый мешок, который лежит в основе всех богатств, оказывается ненужным русскому мужику. Вот в чем парадокс, Варя. Варя слушала, затаив дыхание. Она не просто любила старшего брата, Она восторженно поклонялась ему и слушала так, как слушают влюбленные женщины, не столько вникая в смысл, сколько чувствуя интонацию, стук сердца, волнение и страсть. Ее пансионное образование было далеким от жизни, и сейчас она жадно до самозабвения училась, слушала, читала, стремясь как можно скорее постичь тот мир, который так горячо принимал к сердцу ее идол. Она читала по ночам привезенные им книги, старательно выписывала целые страницы и выучивала наизусть то, в чем не могла разобраться. Потом высокая приехал сам Красовский, и с ним восторженная, непородисто громкая и вызывающая аппетитная курсистка Градова. «Таких девиц...» «Всегда хочется тискать, и Варя сразу же люто не взлюбила ее именно за это качество. Маменька, она неприлично кокетничает с Васей. По-моему, решается его судьба». Пугая маму, Варя и не подозревала, как близка была к истине. Судьба Василия Ивановича действительно решалась в эти дни. «Вы абсолютно правы». Василий Иванович, как всегда тихо сказал Красовский. Ломать традиции можно только примером, даже если дело касается трех мешков. Всякая иная ломка чревата подрывом нравственного фундамента народа, а пример вполне реален. Наш друг Градова согласно пожертвовать своим наследством. Эти миллионы... «Жгут мне руки!» — с пафосом воскликнула курсистка. «Значит, земледельческая коммуна?» Замиранием сердца спросил Василий Иванович. «Боюсь верить в это, господа! Такое счастье бывает только в сказках!» «В новый свет!» Градова стремилась к возвышенным чувствам, яростно отрицая этот погрящий в сытости мир. «Мы! Мы!» привезем туда новую религию. «Это прекрасно!» – улыбнулся Красовский. «Но наша основная задача – создать образец самоокупаемой, мало того, рентабельной ячейки общества, основанной на принципах равенства, создать не для себя, не для внутреннего потребления, а в качестве примера для всех свободных тружеников. Мы должны агитировать не столько словом, не столько нравственной чистотой своего бытия, сколько результатами своего труда, мы должны добиться права гордо сказать всему миру «Смотрите, на что способен истинно свободный, гордый и прекрасный человек! Смотрите не для того, чтобы удивляться, а для того, чтобы самим стать лучше!» Я свято убежден, что пример свободного труда способен сотворить чудо и сотворит его. Он сказал это, словно прислушиваясь к своим мыслям, и в то же время критически проверяя их. Это был верный способ привлечь внимание в самых громких спорах. Красовский недаром слыл признанным вожаком их кружка. Их было десять, рискнувших создать модель нового общества. Семеро мужчин и три женщины, и среди них Екатерина Малахова, единственная мать. Одиннадцатый член будущей коммуны отправился за океан еще два месяца тому назад. Этим одиннадцатым был Вильям Крейн. В прошлом офицер генерального штаба, человек выдающихся способностей, увлекающийся и неторопливый. Крейн ожидал их в Нью-Йорке, уже имея в кармане документы на право владения фермой в далеком западном штате. Они с энтузиазмом взялись за дело, но первый урожай сгорел на корню. Год выдался заслушливым, пришлось начинать все сначала, но энтузиазма хватило и на это. Они были молоды, отважны, верили в свою великую цель, Однако то ли сеяли они слишком поздно для этих широт, то ли купленные в торопях семена были никуда не годными, а только и второй урожай не внушал особых надежд. Колос был полупустым, стебель чахлым и тощим, посевы редкими, с многочисленными огрехами. Василий Иванович целыми днями бродил по полям, высчитывая зерна в колосках, и лишь одно поле то ли потому, что он сам его обрабатывал, то ли по счастливой случайности обещала хоть что-то весомое. — Озабочены? — Василий Иванович, — спросила Малахова, встретив его за этим занятием. Она гуляла с сыном. — Озабочен, Екатерина Павловна, — вздохнул Алексин И признаться не понимаю, почему здесь недород, а на том клину полный колос? «Может быть, близко грунтовые воды?» «Да какие там воды?» Усмехнулась она. «Руки у вас золотые, вот и вся причина. А мы тяб ляб. Ну что вы, что вы! Столько труда!» Он замолчал, потому что лгать не умел, да и не хотел. Труда было много, но бестолкового. «А Коля ваш молодцом стал, и окреп, и вырос». «Скучно здесь», — не в попад сказала Малахова. «И небо тоже, и хлеба, а вот не Россия, и поговорить не с кем, ни людей вокруг, ни соседей. Если бы не вы, взяла бы я Коленьку, и куда глаза глядят, ей-богу, куда глаза глядят?» Смахнула слезинку, взяла сына за руку и пошла к их большому и неуютному дому, где было много жильцов, но ни одной подружки, где был муж, но не было друга, а хотелось тихих вечеров самоваром, вареньями, уютных разговоров, ни о чем, спокойной уверенности в завтрашнем дне. Но вместо этого каждый вечер ее ожидали бесконечные жалобы мужа, раздражающая неряшливость градовой и тоскливый, как в казарме, стол на двенадцать персон.